Однако не исключено, что эта группа была образована русскими великими князьями из русских пленников, относившихся к группе Делия, которых они выкупили. Выкупленные получили земли для обработки. Статус Делюев и их земель был аналогичен статусу ордынцев. Монгольская система управления функционировала в том виде, в котором первоначально была установлена на протяжении примерно столетия. Она прекратила свое существование в Галиче в 1349 году, когда эту страну захватила Польша. К 1363 году большинство других западно-русских, украинских и белорусских земель признало господство великого князя Литовского и также было потеряно для монголов. Монгольское правление в Восточной Руси продолжалось еще на протяжении столетия. Однако его характер изменился после реформы налоговой системы в начале 14 века. Впоследствии, как мы увидим, после периода Неурядец в Золотой Орде в 1360-м, и 1370-х годах, монгольский контроль стал значительно слабее, исключая краткий период реставрации при Тахтамыше 1382-1395 годы. Следует вспомнить, что некоторые русские князья в конце 13 века и все русские князья в начале 14 века имели привилегию и обязанность собирать дань и другие налоги. В связи с этим баскаки были отозваны, а мелкие сборщики налогов теперь назначались самими русскими князьями. Каждый русский великий князь после сбора денег должен был иметь дело с особым монгольским высокопоставленным чиновником, дорогой высшего ранга который подсчитывал количество собранного и принимал деньги для сокровищницы хана. Эти дороги, однако, проживали в Сарае, а не на Руси. Такой дорога, ответственной за Великое княжество Московское, московские дорога, упоминается в семионовской летописи под датой 1432 год. Скорее всего, существовал Тверской, Нижегородский и Рязанские дороги. Общая сумма, которую каждый великий князь должен был выплатить хану, называлась выходом. Это слово представляется русским переводом арабского термина. Первоначальным значением этого арабского слова была «дань» в общем смысле. Позднее оно стало обозначать более узкое понятие. Налог на земельную собственность. Большую часть выхода составляли деньги от Дани. Что касается других налогов, то Тамгу продолжали собирать, но вырученная от нее сумма обычно оставалась в сокровищнице великого князя. После 1360 года, очевидно, только один хан, Тахтамыш, мог собирать Тамгу. Ям также регулярно не выплачивался ханам. Поплужное смешалось с данью, которое постепенно стала начисляться, исходя из количества сох. Согласно Татищеву, сумма дани определялась на основании количества сох еще в 1273 году, но это не подтверждают известные нам летописи и документы. Утверждение Татищева, хотя по сути резонное, видимо, неверно датировано. Согласно летописям, в 1384 году дань собиралась из расчета половина рубля с деревни. Примечание. Деревня на древнерусском языке первоначально обозначала поле, расчищенное от леса. Эта единица измерения, должно быть, соотносилась с одной сахой. В своем письме от 1409 года Василию I эмир Едигей говорил, что, по его сведениям, великий князь Московский собрал по одному рублю.